Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь, как закричат на него: "Пойди сюда, косой!" Заяц так и присел, уши поджал. "Ты заяц, поворотлив, и на ногу скор, сбегай к лесе." Скажи ей, что медведь Михаила Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы, ждут тебя здесь с мужем с Катафеем Ивановичем, хотят поклониться баранам, да быком. Заяц спустился к лисе во всю прыть. А медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит, «Я полезу на сосну». А волк ему говорит, «А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схорони меня куда-нибудь». Медведь спрятал волка в кустах. Завалил сухими листьями, а сам влез на сосну на самую макушку и поглядывает: не идет ли Катофеев Иванович с лесой?